Невозможно изобразить, какое страшное томление переживал бедный гладиатор в эти минуты, когда решался вопрос более чем об его жизни. Страшная бледность лица и неестественный блеск глаз ясно говорили, какая борьба между страхом и надеждой идет в его душе. Человек, полтора часа оборовшийся со смертью, не поддаваясь ни малейшей слабости, Продолжавший драться один против четверых, не теряя надежды на спасение, убивший, не дрогнувший рукой двенадцать или пятнадцати своих товарищей по несчастью, этот человек чувствовал теперь, что у него подкашиваются колени, и чтобы не упасть в обморок среди цирка, опёрся на плечо одного из служителей, пришедших убирать трупы. «Свободу! Свободу!» — ревела толпа. «Он вполне достоин её». — шепнул Катерина на ухо сулле И остался бы достоин, — вскричала Валерия, на которую любовно глядел в эту минуту Сулла. — Ну что же, — промолвил диктатор, глядя Валерии в глаза, которые с нежностью и состраданием молили его о пощаде. — Что же, даруем ему свободу. Он кивнул головой в знак согласия, и Спартак среди грома рукоплесканий Получил свободу. — Сулла дарует тебе свободу, — сказал ему служитель цирка. Спартак не отвечал и не шевелился. Он закрыл глаза и не решался открыть их, чтобы не рассеялась сладкая иллюзия. Он еще не верил, что это — действительность. — Ты разорил меня своей храбростью, плод шепнул ему на ухо чей-то голос. — При этих словах Спартак пришел в себя и, открыв глаза, увидел перед собой ланиста Ациана. Тот сошел на арену, чтобы поздравить Спартака, пока еще рассчитывал, что он останется его собственностью, а теперь проклинал его храбрость. Глупая, по его мнению, жалость народа и великодушничание за чужой счет сулы обошлись ему, Ациану, по его вычислению в двенадцать тысяч сестерций. Замечание ланиста убедило фракийца, что он не бредит. Он выпрямился во весь свой огромный рост, величественно поклонился Сулле и народу и ушел с арены среди нового взрыва рукоплесканий. — Не богами, не богами все создано! — говорил в этот момент Титлук кар продолжая рассуждать со своими молодыми друзьями Кассием и Каем Мямом гмелом которые пришли в цирк во время игрища, сели возле него. Последний был страстным любителем литературы, искусства, философии, и Лукреций посвятил ему впоследствии свою поэму «О природе вещей», уже задуманную им в пору нашего рассказа. «Так кто же создал мир?» — спросил Кассий. «Мир создан вечным движением материи, которым руководит неведомая нам сила. Ты видишь на земле и в небе много созданий, И, не понимая, откуда они происходят, думаешь, что все создается нашими богами? Ничто никогда не создается из ничего. — А Юпитер, Юнона, Сатурн? — с удивлением спросил Кассий, очень любивший вступать в рассуждения с Лукрецием. — Это создание людского невежества и страха. Я посвящу тебя, милый мальчик, в единственное истинное учение великого Эпикура, который не страшился ни громов небесных, ни землетрясений, распространяющих ужас на земле, ни могущества богов, ни молний, которые они будто бы держат в своих руках. Побеждая все препятствия, создаваемые закоренелыми людскими предрассудками, он смело проник в заповедные тайны природы и допытался до происхождения и причины вещей. Но тут учитель Кассия стал звать его домой, напомнив, что отец его приказал ему вернуться из цирка до сумерек. Юноша встал, не возражая, и одновременно с ним поднялись со своих мест и Лукреций с мемом. Они все вместе направились к ближайшему выходу. Им пришлось пройти мимо того места, где сидел сын Суллы Фауст, перед которым стоял, разговаривая с ним и лаская его «Помпей», покинувший Апидум, чтобы побеседовать со знакомыми Матронами и друзьями, находившимися в цирке. Проходя мимо него, Кассий остановился и сказал, обращаясь к Фаусту, «Посмотрим, Фауст, повторишь ли ты в присутствии великого Помпея те безумные слова, которые ты сказал третьего дня в школе? Ты утверждал, что отец твой хорошо поступил, лишив римлян свободы и сделавшись владыкой своего отечества». Я избил тебя кулаками за эти слова, так что знаки теперь еще остаются на твоем лице и готов еще раз проучить тебя таким же образом в присутствии Помпея. Но Кассий тщетно ждал от Фауста ответа. Тот опустил голову и молчал перед этим двенадцатилетним отроком, которому горячая любовь к Отечеству придала смелости прибить и пристыдить сына владыки Рима. Не получая ответа, Кассий почтительно поклонился Помпею и ушел из цирка вместе с Мемом, Лукрецием и своим учителем. Тем временем с одной из ступеней над погремальной дверью поднялся молодой человек лет 26 одетый в тогу длиннее обыкновенного, прикрывавшую его тонкие ноги. Худощавый и слабосложенный, он был, однако, высок ростом и имел величавую осанку. Он сидел возле дамы, окружённой молодыми патрициями. Прощай, Галерея, сказал он целую руку этой молодой и красивой дамы. Прощай, Марк Тулей, ответила она. Помни, что я буду ждать тебя послезавтра в театре Аполлона на представлении Электры Софокла. Буду помнить. Не беспокойся, прощается Цицерон, сказал красивый мужчина лет 55, нарядный и надушенный и пластичным жестом протянул руку молодому человеку. — Храни тебя талия, достопочтенный Эзоп, — ответил Тулей, отвечая рукопожатием великому актеру. Группа, от которой отошел Цицерон, состояла из красивой и знаменитой трагической актрисы Галерии Эмбаларии, которой было в ту пору не более 23 лет, из великого трагика Эзопа, служившего образцом бессмертному артисту Квинту Ростию, заставлявшему плакать, смеяться и трепетать весь римский народ. Последний, которому было под сорок лет, находился в полном расцвете своего таланта и славы. Римляне обожали его, и самые знаменитые из граждан искали его дружбой и гордились ею, тем более, что Ростий был не только гениальный артист, но и человек безупречных нравов и высокого ума. Вокруг этих трех первоклассных артистов группировались все меньшие звезды той артистической плеяды, которая привлекала в ту пору в театры толпы римской публики, сбегавшейся смотреть на трагедии Схила, Софокла, Еврипида и на комедии Аристофана, Лавта и других. К той же группе влекло и светских франтов, и шалопаев, желавших выставиться перед толпой и изведать новых ощущений. О том, как поклонялись в ту пору римляне актерам, можно судить по их богатству. Росций, например, получал по 1000 динарий разовых, и ежегодный доход его простирался до 146 тысяч динарий.